Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил с разрезать узлы их верёвок. «Здравствуй, здравствуй, Петруша», — говорил отец мне, прижимая меня к сердцу. «Слава Богу, дождались тебя!» «Петруша, друг мой», — говорила матушка. «Как тебя Господь привёл? Здоров ли ты?» Я спешил их вывести из заключения, но подошед к двери, Я нашел ее снова запертою. «Андрюшка!» — закричал я. «Отопри!» «Как не так?» — отвечал из-за двери Земский. «Сиди-ка сам здесь. Вот уже научим тебя буянить да завор таскать государевых чиновников». Я стал осматривать анбар, ища не было ли какого-нибудь способа выбраться. «Не трудись», — сказал мне батюшка.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 Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижную. «Послушай», — сказал я Савеличу, — «пошли кого-нибудь верхом к перевозу навстречу гусарскому полку и вели дать знать полковнику об нашей опасности». «Да кого же послать, сударь? Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены. Ахти, вот уж на дворе до анбара добираются!» В это время за дверью раздалось несколько голосов.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 — отвечала она спокойно. — Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно презрела моё бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреевич. Будьте уверены, что... Что... Тут она заплакала и закрыла лицо руками. Я был как сумасшедший.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 отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающий старого воина. «Бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына». «Это Швабрин», — сказал я Гриневу. «Швабрин! Очень рад! Гусары, возьмите его!» «Да сказать нашему лекарю, чтобы он перевязал ему рану и берег его, как зеницу ока!» Швабрина надо бы непременно представить в секретную казанскую комиссию.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 «Конечно, виноваты. Бог дал ведра, пора бы сено убрать, а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста, нарядить поголовно на сенокос! Да смотри, рыжая бестия, чтобы у меня к Ильину дню все сено было в копнах! Убирайтесь!» Мужики поклонились и пошли на барщину, как ни в чем не бывало. Рана Швабрина оказалась несмертельна. Его с конвоем отправили в Казань.